Ужин. Дом этот, стоявший среди множества более высоких, чем он, тополей, один из которых был сверху донизу, опален молнией, представлял собой грубое, довольно скромное по размерам, уже несколько обветшалое, строение из кирпича, хотя воздушность верхней его части придавала ему какое-то архитектурное изящество. Его покрытая землей, крыша с маленькими из камыша, над стройками, только частично, посредине и по углам опиралась на кирпичную кладку, а в промежутках на деревянные столбы. Вернее, было бы говорить о нескольких крышах, ибо и посредине дом был открыт и замыкал четырехугольником своих крыльев маленький дворик. Ступеньки из утрамбованной глины вели к входной двери пальмового дерева. Два или три раба ремесленника, один гончар и один пекарь, пришлепывавший куски ячменного теста к внутренней стенке маленькой своей духовки, трудились среди служб на дворе, через которое проходили дядя и племянник. Служанка в набедреннике несла воду. Она набрала ее в ближайшей водоотводной канаве под названием Белканал, орошавший огороженную неподалеку лавановы посевы ячменя, и кунжуты, и получивший воду, в свою очередь, из другой канавы Элил Канала. Бел канал принадлежал одному городскому купцу, который прорыл его на свои средства, и за потребление воды взимал Славана обременительную плату маслом, зерном и шерстью. по ту сторону поля открытая степь волнисто убегала к самому горизонту. над которым возвышалась уступчатая башня Харанского храма Луны. Женщины, спустившись с крыши, ждали хозяина и его гостя в передней, куда те через пальмовую дверь и вошли, и где в глиняный пол была вделана большая ступа, чтобы толочь зерно. Одина, жена Лавана, была довольно невзрачная, пожилая женщина в ожерелье из разноцветных камней и в длинном покрывали поверх плотно облегавшего ее волосы чепца. Своей безрадостностью выражение лица ее напоминало выражение лица ее супруга, только рисунок ее рта был не столько брюзглив, сколько горит. У нее не было сыновей, и этим тоже можно было отчасти объяснить мрачность слована Позднее Яков узнал, что в начальную пору брака у этой четы был Самый настоящий сынок, но его по случаю постройки дома они принесли в жертву. То есть живьем в глиняном кувшине, в придачу к светильникам и чашкам похоронили в подстенье, чтобы снискать дому и хозяйству удачу и процветание. Мало того, однако что жертва эта не принесла особой удачи, один с тех пор была не в состоянии произвести на свет мальчика. Что касается Лии, то сложением она отнюдь не уступала России, а ростом и статностью даже превосходила сестру. Но могла служить примером того, как безупречное телосложение странно обесценивается некрасивым лицом. Правда, у Лии были необычайно пышные пепельные волосы, тяжелыми узлами падавшие на затылок и спод покрывавшие их сверху скуфейки. Но ее серо-зеленые глаза печально косились на длинный и красноватый нос, и красноваты были струпистые веки больных этих глаз, и руки ее, которые она старалась спрятать, как прятала и косой свой взгляд, постоянно опуская ресницы с каким-то стыдливым достоинством. «Вот, пожалуйста, тусклая луна, и луна прекрасная», подумал Аков, разглядывая сестер. Заговорил он, однако, С Лией, а не с Рахилью, пересекая слова на мощенный дворик, посреди которого выселся камень для жертвоприношений. Но та только с сожалением щелкнула языком, как это уже делали пастухи в поле, и, по-видимому, посоветовала Якову прибегнуть к помощи Толмача, чье хананское имя она произнесла несколько раз, домочадца которого звали Абдхебой, того самого, как оказалось, что пёк лепёшки на внешнем дворе, ибо он подал Иакову воду для ног и рук, когда по кирпичной, поднимавшейся дальше до самой крыши лестницы, все прошли в открытую верхнюю комнату, где протекал ужин, и сообщил, что родился в одной из урусалимских деревень, но был продан своими родителями в рабство только из-за нужды, и за двадцать сиклей устойчивая эта цена явно определяла его умеренное чувство собственного достоинства, прошел уже через много рук. Он был мал ростом, седоволос и со впалой грудью, но речист, и, и сразу же переводил все, что говорил Иаков на местный язык, после чего с такой же легкостью и быстротой передавал ему смысл ответа. Длинное узкое помещение, где они расположились, было местом довольно приятным и полным воздуха, Возь опорные столбы крыши, с одной стороны видна была темнеющая степь, а с другой — мирный четырехугольник, вымощенного булыжником и завешенного цветными полотнищами внутреннего двора, и деревянная его галерея. Смеркалась. Служанка в набедренной повязке, та, что тащила воду, понесла теперь огня от очага и зажгла три глиняных на треногах светильника. Затем она вместе с Аптхебой подала еду. Горшок густой, заправленный кунжутным маслом, мучной похлебки. по папасу», папасу" — повторял Рахиль с ребяческим ликованием, забавное и сладострастно облизывая губы и хлопая в ладоши. Не остывшие еще и чменные лепешки, редьку, огурцы, пальмовую капусту, а также напитки, козье молоко, и воду из канала, запас которой висел в большой глиняной амфоре на одной из подпорок крыши. У наружной стены комнаты стояли два ларя, тоже глиняных, уставленных медными чашками, сосудами для смешивания жидкостей, кружками, и ручная мельница была там. Кто как сидели члены семьи вокруг низкого, обтянутого бычьей кожей стола. Лаван и его жена устроились рядом на лавке с преслоном, дочери поджав ноги на камышовых, покрытых подушками сиденьях, а у Яковы были расписной глиняный стул без спинки и такая же скамеечка для ног. Папасу По ели двумя изготовленными из коровьего рога ложками, пользуясь ими поочередно. Порожнив ложку, каждый тотчас же наполнял ее из горшка, и передавал соседу. Иаков, сидевший возле Рахили, всякий раз наполнял ей ложку до края, чем очень смешил ее. Лия видела это и косилась сильнее, совсем уж удручающе. За едой ничего сколько-нибудь значительного не говорилось. Все замечания касались только самой пищи. Например, Адина говорила Лавану «Кушай, муж мой, все принадлежит тебе». Или она говорила Иакову «Угощайся, чужеземец! усладил усталую свою душу!» Или же кто-нибудь из родителей говорил одной из дочерей, «Я вижу, ты норовишь съесть побольше и ничего не оставить другим. Если ты не умеришь свою жадность, ведьма-лабарту перевернет тебе внутренности и тебя вырвет». Абдхебе неукоснительно и самым точным образом переводил Акову и эти мелочи. И тот поддерживал беседу уже на местном наречии, говоря, например, Лавану. «Кушай, отец мой брат, все твое!» Или Рахили, «Угощайся, сестра, услади свою душу!» Абдхеба, как и служанка в набедреннике, ужинали одновременно с хозяевами, которым прислуживали, но с перерывами, присаживаясь время от времени на пол, чтобы наспех съесть редьку другую и по очереди из одной чашки запить ее козьим молоком. Служанка ее звали Ильтани, но и дело стряхивало кончиками пальцев обеих рук хлебные крошки с длинных своих грудей. Когда с едой было покончено, Халаван велел принести Хмельного себе и гостю. абтхеба притащил мех с перебродившим полбенным пивом, и когда им были наполнены две кружки, которых торчали соломинки, потому что на поверхности во множестве плавали зерна. Лаван торопливо коснулся руками голов женщин, и те удалились, оставив мужчин одних. С Иаковым они тоже простились на ночь, и когда с ним прощалась Рахиль, он еще раз заглянул в приветливую ночь ее глаз и поглядел на белые редкие зубы ее рта, когда она, улыбаясь, сказала, «Много... «По пасу, в ложке доверху!» Авраам, прадед твой мой!» Отвечал он ей, как бы для объяснения, Снова поперечно кладя один указательный палец на кончик другого, И они закивали головами, как тогда в поле, И мать горько улыбнулась, Лия скосилась на свой нос, А лицо отца застыло в хмуром прищуре. Затем дядя и племянник остались одни, в этой полной воздуха комнате, и только Аптхебе сидел возле них на полу, тяжело дыша после своих трудов, и переводил взгляд с губ одного на губы другого».